Глава четвертая. Хорошие новости заключались в том, что никто никого не убил и даже не попытался подраться. Еще в том, что мы благополучно добрались до места, откуда Валентайн открыл портал в Даранью. Люциан открыл свой и ушел в него один. Он вообще ни слова нам не сказал с той самой минуты, как узнал про случившееся. А на все мои попытки о чем-то поговорить, хотя о чем тут поговоришь, не реагировал. Я его понимала потому что сама чувствовала себя так, будто я зашла внутрь колокола, когда в него решили позвонить. Валентайн рассказал о том, что они среагировали почти мгновенно, как только он почувствовал прорыв. Но подоспевшим войскам и ему спасать уже было особо некого. Гарнизон был разрушен. Дальше темные пока не пошли. Почему? Скорее всего, потому что это был акт демонстрации силы. Или отвлекающий маневр. Об этом уже я сама подумала, когда вспомнила свою встречу с Адергайном. Валентайн меня очень подробно о ней расспрашивал, но у меня практически все вылетело из головы. Кроме того, пастуха, юг и явление самого Темного Лорда. Тьфу. Верховного Эрда. Мне смутно верилось в то, что Адергайн стал бы устраивать все это ради встречи со мной. Только ради встречи со мной. Скорее всего, Валентайн был прав про демонстрацию силы, а я просто удачно подвернулась как возможность. Неудивительно, что я чувствовала себя оглушенной, оглушенной и опустошенной. Потому что, несмотря даже на то, что в городе мы не побывали, переместились сразу в наш дом, а еще на то, что Валентайн снова прикрыл меня от очередного допроса, я все равно смутно представляла, что будет дальше. Военное положение звучало слишком страшно. Когда мы уходили на эту экскурсию, моей основной проблемой была Ленор. Еще немного Люциан, который не оставлял попыток меня, даже не знаю, как это назвать, сделать своей, наверное. Сейчас это все отодвинулось на второй план, представив угрозу реального нападения темных, после которого мало никому не покажется. Я слишком хорошо изучила историю, а еще слишком хорошо знала о силе драконов, чтобы понимать, это может обернуться катастрофой. Если Адергайн реально решит напасть, если драконы снова схлестнутся, как в той исторической войне, используя всю свою реальную силу, но он же не идиот. Он же должен понимать, что править ему будет нечем. Даже когда мечтаешь о мировом господстве, чувствуя, что у тебя в руках сосредоточены вся власть и могущество, о таком точно забывать не следует. Или он на что-то еще рассчитывает. Вопрос только в том, на что. «Надо было спросить...» Ехидно подала голос Ленор, когда я сгрызла до мяса ноготь на мизинце. «Вот знаешь, твои шуточки сейчас вообще не в тему. Да мне по походу, терять уже нечего. Он настолько серьезно настроен, что как только ему понадобишься ты, меня сразу отправят вслед за пастухом. Ну или распылят, как ту юку». «Что, Валентайна уже не боишься?» — поинтересовалась я. «Как по мне, так одна хрен разница». Когда Ленор начинала говорить как девушка из моего мира, я чувствовала с ней странное и вполне объяснимое родство. Гораздо большее даже, чем далось нам по происхождению. Хотя временами несла она полную чушь. Вот как сейчас. «Валентайн на нашей стороне», — напомнила я. «На чьей? На нашей». «Меня, тебя, да ранее». Он собирается найти способ, чтобы мы могли... «Ой, да брось, Лена, он темный» а темные всегда исключительно на своей стороне. Такова их природа». Ленор философски хмыкнула. «Почему-то мне представилось, как она сидит в той самой комнате в родительском доме и подпиливает ногти. Этот темный защищает то, что, в общем-то, защищать не обязан. Страну, в которой его так до конца и не приняли. Не знаю, что насчет конца, — фыркнула она. «По-моему, его как раз приняли хорошо». А в целом Валентайн Альгор защищает то, что считает своим. Да раннюю тебя, пока вы принадлежите ему. Что за бред? У тебя там крыша поехала в заточении. Резко поинтересовалась я. Да нет, я просто предупреждаю, чтобы потом не было мучительно больно. Предупреждаешь о чем? Ответить Ленор не успела, потому что вошел Валентайн. Я мгновенно поднялась с кровати, на которой просидела, кажется, вечность, так и не притронувшись к еде, даже несмотря на то, что не ела уже очень давно. Подбежала к нему. Он выглядел осунувшимся, а еще темным. Чешуя на скулах проявилась так четко, словно собиралась там остаться навечно. В глазах вспыхивали и гасли черные искры. «Я приподнялась на носочки». Коснулась губами его губ, вложив в этот поцелуй всю свою нежность и поддержку. Валентайн ответил так жадно Ирвана, словно хотел выпить не только мое дыхание, а меня всю. Потом также молниеносно отстранился, заключая мое лицо в ладони и вглядываясь в глаза. «Я представить не мог, что они разрешат экскурсию к алтарю, когда сработал прорыв», — процедил он. «Просто не мог представить, иначе бы я ни за что тебя не оставил, Лена». Там ты был нужнее, — мягко произнесла я. Со мной все равно ничего не случилось. И, как ты правильно сказал, представить такое не мог никто. Оказывается, когда стало известно о прорыве, Валентайн уходил на границу в полной уверенности, что экскурсия отменяется. Но власти решили ничего не сообщать в академию. Больше того, даже не намекнули. И мы всей дружной толпой потопали просвещаться, когда гарнизон уже был разрушен. Справедливости ради, в тот момент они еще об этом не знали. Но это, конечно, был полный трындец. А впрочем, ничего нового. Тогда вышестоящие еще предполагали, что о прорыве можно будет никому не сообщать. Зачем лишний раз наводить панику? Почему-то меня это абсолютно не удивило. А вот Валентайн явно до сих пор был в ярости. Поэтому я решила немного его переключить. Как усиление границ? Сделано. По всей протяженности войска. Остальные наготове. Завтра собираемся с Ферганом в цитадели. Он, его советники, архимаги. Ого! А ты сам что думаешь? Зачем это Адргайну? Будет война? Я уже ничему не удивлюсь, — произнес он, а потом вдруг судорожно сгреб меня в охапку и прижал к себе. Не могу даже представить, что позволил ему подойти к тебе близко. Каждый раз, когда думаю об этом... Давай не будем об этом думать. Я мягко обняла его в ответ. Проблемы надо решать по мере поступления. А тебе сейчас лучше отдохнуть. И мне тоже. И, может быть, даже поесть. Он вскинул голову и нахмурился. Ты до сих пор не поела? Только это. Я показала обгрызанный ноготь. Но с удовольствием поем вместе с тобой. Если ты любишь холодное. Впрочем, ужин оказался коротким и быстрым. Мобы настолько вымотались, что быстро покидали в себя еду, упали в постель и отключились практически сразу же. Я провалилась в темноту без сновидений, глубокую и бесконечную, чтобы вновь вынырнуть в темных землях и снова увидеть Люциана с изломанными крыльями, с угасающей в невидящих глазах магией. Люциан, драгон. Иногда жизнь разделяется на до и после. Так случилось, когда мама побежала спасать Сезара. Он видел ее в тот день только за завтраком, И в последний раз. Живой. Он помнил ее застывшие черты, спокойное, умиротворенное лицо, когда на прощание с Терн-Архой до ранее собралась вся аристократия, а обычные люди рыдали за стенами собора. Отец объявил месячный траур, но его траур по матери продолжался гораздо дольше, который только-только начал развеиваться с появлением Лены. Теперь он смотрел на умиротворенное лицо Этана. Странное дело, но после смерти что драконы, что люди становятся такими спокойными, такими светлыми, словно все лучшее, что в них было, навеки запечатлевается на их лицах. Люциан смотрел на него и не мог отвести взгляд. Мимо него ходили, на него смотрели с опаской. Он чувствовал, но не мог заставить себя пошевелиться и отойти, словно сама мысль о том, что ему придется его здесь оставить, казалась кощунственной. Все самое дорогое у него забирала темная магия. Сначала мать, теперь друга, десятки тех, с кем он участвовал в построении в гарнизоне: Кальварен Михт, парни, с которыми они отжимались на спор, кто больше, драконы из друзьями мира. За жизнь Сайтанхорда сейчас еще боролись, как ему доложили, но она тоже висела на волоске. Всех погибших доставили в Хевенсград, тех, от кого остался не только тлен а среди выживших целители потеряли уже четверых. Всего этого могло бы не быть, если бы отец прислушался к нему и, в конце концов, отправил Лозантирова Альгора совершенствовать защиту и устраивать границу заранее. Если бы он отправил туда подкрепление заранее. Внутри, в темном клубке глухой скорби, рождалась звериная ярость. Поэтому, когда к нему приблизились со словами «Терн-Ар-Драгон, терн, терн требует вас к себе», «Немедленно». Он обернулся, окатив военных таким взглядом, что они мигом подобрались. «Подождет». Процедил сквозь зубы. «У нас приказ. Мы вынуждены просить вас пройти с нами или...» «Или что?» Холодно спросил Люциан. Отвернулся, снова вглядываясь в лицо Этана. «Он должен был остаться там. Он бы сумел их сдержать до прихода Альгора». Может быть, не так, как отец, но, по крайней мере, исход был бы совсем другим. Внутри жгло, пекло, выворачивало. Пришлось сделать несколько глубоких вдохов, прежде чем его отпустило. И он сумел покинуть похоронный зал. Прошел между рядами тех, кто когда-то вместе с ним сидел за столами или стоял в очереди на раздаче еды. Между плачущих родственников. Часть военных была из Хевенсграда. Остальным должны были организовать порталы за счет дарания. К Этону еще никто не приехал. Военные следовали за ним, но он шел быстро. Этот огонь в груди, который грозил превратить его изнутри в пепел, то вспыхивал полотном пламени, то газ, превращаясь в холодный опасный фитиль ненависти. Отец дожидался в обычном зале для приемов. Расселся там своей монаршей драконовой тушей, взирая на всех сверху вниз. «Оставьте нас», — приказал через Руаран и всех просто мигом сдуло за двери. Мощнейшая Кубрир Сайленсиал накрыла зал. И отец рыкнул. И явился, наконец. Уже думал, не дождусь. Если бы ты думал, они бы все не лежали там. Выручил Люциан в ответ. Да как ты смеешь! Я говорил тебе о том, что там происходит. Ты мог принять меры. Вместо этого предпочел от меня отмахнуться. Это ты все это допустил. Правители из тебя. Атаку отца он почувствовал сразу, и даже успел выстроить щит. Но сила Фергана врезалась в него с такой мощью, что отдачей ударила в грудь. Его снова швырнуло на пол. От боли потемнело перед глазами, но сейчас рядом не было брата, чтобы за него заступиться. Вот только в этот раз Люциану хотелось лишь одного — ударить в ответ. За Этона. За всех них. За то, что из-за идиотских утаиваний пострадали люди. Сквозь более растущую внутри ярость он собрал все силы и на выдохе прошептал боевое заклинание. Вложил в атаку всю силу движения голоса и магии. Ферган явно не ожидал. Его полоснуло, толкнуло назад. Драконья туша врезалась в стену так, что содрогнулись своды. Камень переговоров отлетел в центр зала к ногам Люциана, который успел подняться. На это, правда, ушли все силы. Его разве что не шатало, но выражение морды отца Того стоило. «Никогда больше не смей меня бить!» Процедил он. «Или очень сильно об этом пожалеешь?» «Ты мне угрожаешь?» Взревел Раран. «Ставлю перед фактом». Люцан не удержался и пнул камень с такой силой, что он срикошетил о стену и прилетел отцу в бок. «Я не изменил своего мнения, и наследовать твой престол не собираюсь. Отдавай его Анадорскому, Сезару, «Папочки, а не Кати, да кому хочешь!» Его повело, но он удержался. Сделал довольно уверенный шаг. Следом второй. «Ты станешь наследником!» Снова взревел Ферган. «Мечтай!» «Или я уничтожу Ленор Ларо!» Надо было уйти. Надо было просто выйти за дверь. Пока хватало сил. И пока он мог идти так, чтобы его не болтало из стороны в сторону. Из носа хлестала кровь. От воспитательных мер отца и после мощи ответной атаки она капнула на пол. Люциан смотрел, как несколько клякс расплылись по холодному мрамору. Такому же холодному, как его голос, когда он ответил. «Рискнешь перелететь дорогу Альгору, когда он тебе так нужен? Вперед!» Люциан очень старался, чтобы прозвучало равнодушно. Не прозвучало. «Альгор всего лишь марионетка». Он нужен мне только пока мне это выгодно. Не менее холодно отозвался Ферган. Его девчонка мне и вовсе не нужна. А после случившегося, с особенностями ее магии, очень, очень просто сделать так, чтобы она оказалась в тюрьме, из которой уже никогда не выйдет. Впервые в жизни ему захотелось придушить отца. Люцан никогда не испытывал такого чувства. Ферган уже угрожал Лене, но никогда раньше он не угрожал ей так, В прошлую их ссору по поводу престола наследия он говорил о том, чтобы выслать ее в мертвые земли. Сейчас же... Что ты имел в виду, когда назвал Валентайна Альгора марионеткой? Это тебя не касается. Пока. Отец сделал акцент на последнем слове. Так что подумай над тем, что ты хочешь, основательно, Люциан. И если решишь взять на себя ответственность за свою страну, Завтра утром будь готов вместе со мной отправиться на заседание в цитадель. Надеюсь, ответственность за свою страну в первую очередь возьмешь ты», — выплюнул он. Только оказавшись за дверями, смог вдохнуть полной грудью. Прошел мимо застывшей стражи, чьи перчатки облегали древки гард так плотно, словно сливались с ними. Голова раскалывалась. Виски будто зажало в стальных раскаленных тисках. Но сквозь эту боль, как ни странно, Думалось проще. Я правитель, как-то сказал ему отец, объясняя свои мотивы. Что же, если Ферган хочет видеть его своим наследником, придется играть по его правилам, или, вернее, будет сказать, использовать его методы. Люциан глубоко вздохнул, сдавил виски и, пошатываясь, направился в сторону лестницы. Сил на то, чтобы открыть портал даже с помощью Веритта, уже не осталось. Завтра он пойдет в цитадель как наследник линии Драгон. Завтра же он поговорит с Альгором. Если речь идет о безопасности Лены, он готов говорить хоть с самим Адергайном, хоть с Лазантиром. Потому что допустить, чтобы что-то произошло с ней, потерять ее, он не может. Только не ее. Он никому не позволит причинить ей вред. Ни свету, ни тьме.